Глава 73. Ее маленький рыжий секрет. Этим же утром. Понедельник, 22 августа 2022 года. Девять утра. Натан. «Не знаю, как я добрался до места. Просто не знаю. Не иначе, как на автопилоте». Пытался утром побриться, чтобы не напугать Ждану многодневной щетиной. Посмотрел на свое отражение и ужаснулся. «У меня что-то с глазами». Такое ощущение, что в них насыпали песок, и все капилляры разом полопались, а если не все, то половина точно. Красные вампирские глаза. На любой тематической тусовке легко сошел бы за графа Дракулу. «Точность, вежливость королей!» Громов встречает меня у машины. «Сам выглядит не лучше моего, похоже, ночью тоже не спал». Хватаю его за руку, трясу, здороваясь. «Ты сказал...» Почти всех спасли. В моей жизни было не так много случаев, когда я реально боялся продолжить фразу. Сейчас как раз такой. Но, к счастью, этого не требуется. Детектив понимает сразу. Ждану Лебедеву спасли, не волнуйся. Нервно выдыхаю. Такое чувство, что с плеч сейчас свалилась бетонная плита. Она ждет тебя в комнате для групповой терапии. Тем временем продолжает Громов. Иду по коридору налево. Третья дверь, кажется. «Только это...» «Не пугайся, ее немного приложило головой, ты с ней помягче». «Чего?» При получении этой информации мой левый глаз начинает дергаться. Легкое сотрясение могло быть хуже. «Что там произошло?» Хмуро допытываюсь. «Детали рассказывать не буду долго и ни к чему». Но, в общем, какая-то крыса из отдела слила инфоклубу. К тому моменту, как наши ребята подъехали на место, персонал уже был эвакуирован, а здание подожгли и хотели таким образом замести следы. «Ничего себе! А то! Сейчас собираем по крупицам данные, составляем досье. В общем, работы — непочатый край». «А девушек так просто оставили?» — морщу лоб. «Если бы!» Их закрыли в банкетном зале и устроили пожар. Фактически пожертвовали ими, чтобы успеть улизнуть. Девчонкам очень-очень повезло, что их успели спасти. «Не хочу больше ничего слушать. Не хочу ничего знать. Хочу просто прижать к себе мою девочку и забыть всю эту историю, как страшный сон. Я пойду заберу мою Ждану». Неожиданно Громов снова начинает включать защитника – «Нет, ты никого забирать не будешь. Просто пойдешь и поговоришь. Если захочет с тобой уехать, пусть едет. А нет, так...» «В любом случае, подойди потом в кабинет директора. Я буду там вместе с Поляковым». Я киваю и иду прямиком по указанному Громову маршруту. Здание большое, внутри много коридоров. Но я без труда нахожу нужную комнату. В просторном... В немного мрачном помещении сидит за столом какая-то субтильная блондинка с прозрачной кожей. «Я ищу Лебедеву», — говорю ей. «Да, да, мне передали, что кто-то хочет со мной побеседовать», — кивает она и при этом морщится, как будто от боли. Прямо на лбу у нее здоровый пластырь, видимо, удар пришелся туда. «Девушка, вы не поняли, я ищу Ждану Лебедеву, вы не она». «Конечно, я не она. Меня зовут Жанна Лебедева». Громов перепутал. Вдруг доходит до меня. «Девушка милая», — обращаясь к ней как можно мягче. «А Ждана Лебедева здесь где-нибудь есть?» Она смотрит на меня с доброй долей сочувствия и качает головой. «Вряд ли. После переписи нашлась только одна Лебедева. И я...» «Да чтоб тебя!» Резко выкрикиваю и тут же жалею, поскольку девчонка мгновенно съеживается в комочек. «Извини». Вылетаю из комнаты, встречаю по пути какую-то уборщицу, прошу указать мне, где директорский кабинет. Захожу внутрь без стука и ору порога. «Это не она!» Громов поворачивается в мою сторону. Тут же сидит Поляков и еще пара неизвестных мне людей в погонах. «Что вы хотите, Натан Альбертович?» щурит глаза Поляков. «Я хочу найти свою девушку, и пока не найду ее, не уйду, так и знайте». «Громов, разберитесь», — командует Поляков. Детектив кивает мне в сторону двери и выводит наружу. «Что не так?» — басит недовольно. «Я нашел тебе твою Ждану Лебедеву. Не Ждану, а Жанну!» Объясняя ему, что произошло, а он только чешет в затылке. «Но это...» «Единственная девушка с такой фамилией. Пойдем по комнатам». И мы идем на поиски. Заходим чуть ли не в каждую дверь в этом треклятом приюте для жертв насилия. «Какой же он здоровый!» Бродим чуть ли не час, опрашиваем, а толку ноль. «Ты сказал, не всех спасли». Громов неохотно кивает. «Жертвы были, но погибших опознали, Лебедевой среди них нет, так что будем искать». После его слов чувствую себя немного увереннее. «А что в том зале?» Киваю головой туда, откуда раздается музыка. «Там дети. С ними занимаются». «Дети?» — хмурю брови. «Ну, конечно, дети. Ты думаешь, как такое большое количество женщин держали в подчинении? У клуба в заложниках находились их дети». «Может, и у Жданы тоже?» — приходит в голову абсурдная мысль. У этой женщины идеальная грудь, ее стопроцентно не касался ни один младенец, хотя, может быть, она просто не кормила таким образом. Я хочу взглянуть на детей. Громов прищуривается, чувствуя, что очень хочет отказать, но все же не делает этого, позволяет мне войти и осмотреться. В большом зале шумно и весело. Воспитательница играет на пианино, а вокруг нее стайка ребят от семи до десяти лет. Есть группы детей помладше, постарше, кто-то рисует, кто-то что-то лепит, кто-то просто читает книги. Обойдя зал кругом, я вдруг замечаю у окна одну особенную девочку. Она ничего не делает, просто смотрит в окно каким-то грустным и невероятно взрослым взглядом. Мне не нужно никаких анализов, никаких доказательств, чтобы узнать в этой рыжей девчушке дочь моей Жданы. Это маленькая она, хрупкая, совсем еще юная, но уже очень красивая, маленькая девочка-девушка. Она тонкая, как тростинка, у нее такие же бровки домиком, пухлые губки, такой же разрез невероятно голубых глаз. «Как тебя зовут, малышка?» спрашиваю, подойдя поближе. «Аня?» говорит она, ничуть не стесняясь. Мы с Анечкой ходили в кино. Мы с Анечкой были на кукольной пьесе. Я бесконечно слышала от Ждана «Мы с Анечкой, да мы с Анечкой», а дважды два не сложил. Ну, конечно, с какой такой подругой можно ходить в цирк, зоопарк, кататься на лошадях? Естественно, это ребенок. Ее ребенок. Смотрю на эту малышку а самого аж до костей пробирает. Пусть делал не я. Пусть вообще вижу эту рыжую мелочь первый раз в своей жизни, но от чего то вдруг чувствую за нее ответственность. Даже больше. Хочу нести эту ответственность. Да, дочка не моя, но жданена, а значит, по умолчанию, дорогой для меня человечек. Анечка, а где твоя мама? Вдруг знает. Глаза девочки мгновенно увлажняются, и она говорит жутко расстроенным голосом. «Она куда-то пропала. Раньше она мне каждый день звонила, но уже давно не звонит. А ты дядя Натан, да?» «Вот этого не ожидал. Стою и не знаю, как реагировать. Ты знаешь, как меня зовут?» «Мама про тебя рассказывала, что ты добрый, что ты хороший. И я видела сотни твоих фотографий». С грустной улыбкой отвечает она. «Господи! Я надеюсь, не те, что были сделаны в горах!» Девчонка слишком рьяно мотает головой, из чего делаю вывод, что, конечно же, те тоже видела. Поджимаю губы, вспоминая шутовские фото, которые Ждана делала во время нашего похода. Тогда я проспорил ей желание, она заставила меня позировать в юбке. «Пари дело святое! В тот день мы с ней много дурачились!» До чего же хороший был день. Дочери про меня, значит, рассказывала, а мне про нее не стало. Крепко хранила свой маленький рыжий секрет. «Анечка», — вдруг решительно к ней обращаюсь, «а ты не хочешь пожить у меня, пока я ищу твою маму?» «Ты будешь ее искать?» — спрашивает девочка с надеждой. «Конечно, буду». «Быстро киваю. И обязательно найду!» Она улыбается мне и неожиданно спрашивает. «А потом?» «Что потом?» «Потом мне тоже можно будет с вами жить?» до да меня не сразу доходит, как глубок важен для девочки этот вопрос, но я все же догадываюсь. «Да, Анечка, ты всегда сможешь с нами жить!»